«Миссионеры — хорошие люди. Они желают нам добра», — ответил деловар вежливо. «Но они плохие знахари. Они верят всему, что говорят, зверобой. Но это еще не значит, что воины и ораторы должны открывать свои уши. Когда Чингачгук увидит отца Таминунда стоящего перед ним со скальпом на голове и в боевой раскраске, тогда он поверит словам миссионера. Увидеть? Значит, поверить это несомненно. Горе мне. Кое-кто из нас может увидеть все это гораздо скорее, чем мы ожидаем. Я понимаю, почему ты говоришь об отце Таминунда змей. И это очень тонкая мысль. Таминунд старик. Ему исполнилось 80 лет, никак не меньше, а его отца подвергли пыткам, скальпировали и сожгли, когда нынешний пророк был еще юнцом. Да, если бы это можно было увидеть своими глазами, тогда действительно было бы нетрудно поверить всему, что говорят нам миссионеры. Однако я не решаюсь спорить против этого мнения, «Ибо ты должен знать, змей, что христианство учит нас верить, не видя, а человек всегда должен придерживаться своей религии и ее учения, каковы бы они ни были». «Это довольно странно. Со стороны такого умного народа, как белые», — сказал деловар выразительно, «краснокожий глядит на все очень внимательно» чтобы сперва увидеть, а потом понять. Да, это звучит убедительно и льстит человеческой гордости, но это не так глубоко, как кажется на первый взгляд. Однако из всего христианского учения, змей, всего больше смущает и огорчает меня то, что бледнолицые должны отправиться на одно небо, а краснокожие — на другое. Таким образом, те, кто жили вместе и любили друг друга, должны будут разлучиться после смерти. Неужели миссионеры действительно учат этому своих белых братьев? – спросил индеец с величайшей серьезностью. Делавары думают, что добрые люди и храбрые воины все вместе будут охотиться в чудесных лесах. К какому бы племени? они не принадлежали, тогда как дурные индейцы и трусы должны будут присмыкаться с собаками и волками, чтобы добывать дичину для своих очагов. Удивительно, право, как люди по-разному представляют себе блаженство и муку после смерти, воскликнул охотник, отдаваясь течению своих мыслей. Одни верят в неугасимое пламя, А другие думают, что грешникам придется искать себе пищу с волками и собаками. Но я не могу больше говорить обо всем этом. Хетти уже сидит в пироге, и мой отпуск кончается. Горе мне. Ладно, деловар, вот моя рука. Ты знаешь, что это рука друга, и пожмешь ее как друг хотя она и не сделала тебе даже половины того добра, которого я тебе желаю». Индеец взял протянутую руку и горячо ответил на пожатие. Затем, вернувшись к своей обычной невозмутимости, которую многие принимали за врожденное равнодушие, он снова овладел собой, чтобы расстаться с другом с подобающим достоинством. Зверобой, впрочем, держал себя более естественно и не побоялся бы дать полную волю своим чувствам, если бы не его недавний разговор с Джудит.